Это был майор, я несколько раз видел в штабе полка. Не помню, какую он занимал должность. Как они все там сидел с бумагами. Самый обычный майор, даже не форсистый, как многие другие из штабных в полевой гимнастёрке, с орденской планочкой на груди и гвардейским значком. Наша дивизия к тому времени стала гвардейской. Лицо у него было скучное, Обыкновенные до да нельзя, ничем не примечательные. Бывают люди, которых с первых же минут знакомства так и тянет окрестить бесцветными. Они иногда потом могут оказаться и умными, и хитрыми, но большей частью первое впечатление и есть самое верное. Вот таким он и выглядел, сереньким. Все черты лица какие-то мелканькие, рот маленький, как говорила моя бабка, в куриную гузочку, губы узкие, Нос невыразительный, глаза неопределенного цвета, желчное какое-то выражение на лице, словно он давненько мается язвой или того похуже геморроем. Совершенно не военное лицо. Роина, конечно, не спрашивает и не отбирает по внешности и форму вынуждены надевать самые разные люди. Но это тот случай, когда его бухгалтерская фезиономия ну никак не гармонировала с формой. Хотя никак нельзя сказать, будто она сидела на нём как на корове седло. Наоборот, всё пригнано, всё по размеру ладненько, просто лицо никак с военной формой не сочетается, хоть Ему бы где-нибудь в жейке бумажки перебирать или на счетах щелкать. Совершенно не военный, бесцветный такой человечек, унылый, как промокашка. Но он у меня до сих пор перед глазами в память впечатался. Удальцов как-то сразу стушевался, отошел в уголочек, а там и вовсе вышел. Мне показалось, что Он этого типчика боялся. Даже ростом словно бы ниже стал, сутулился, совершенно на себя не похож. Каптилка светилась тускло, в углу топилась буржуйка, уже почти прогорела. Майор встал мне навстречу, воскликнул это к воодушевлённо: "Ну вот, вы прекрасно, что пришли, рад вас видеть". И мне он показался фальшивым наскось. Оживился он, даже суетился чуточку, старался показать, что он мне действительно рад всерьёз, но никак у него не получалось лицом отразить чувство. Оно у него было слона бы ниточками на затылке зашито наглухо, так что не получалось нормальной человеческой мимики. Видел я похожего у обогревшего танкиста, которого подштопали хорошие медики. Кожа вроде бы нормальная, ни следа ожогов, но лицо совершенно неподвижное, как у статуи. Очень походил он на того танкиста. "Садитесь", говорит он. "Вы правильно сделали, что пришли. Человеку в первую очередь нужно жить, а всё остальное приложится. Самое главное для человека жизнь". Я сел, положил шапку на стол. В голове был совершеннейший сумбур. Я уже немного опамятовался, и стало казаться, что это какой-то дурной розыгрыш. А он продолжает обходительно вкратчиво. «Я в вашей беде могу помочь достаточно легко. Вот только сначала нужно обговорить некоторые неизбежные детали». Понимаете, мы с вами взрослые люди, нужно же соображать, что бесплатно на этом свете ничего не даётся. И тут меня в моём раздрызганном состоянии чувств как током ударило в голову, когда услышал о какой-то плате полезла совершеннейшая чушь, а вдруг это просто напросто. Он смеётся одними губами, так будто читает мои мысли. так же безжизненно смеется, не отражая это мимикой. «Вот придумаете тоже! Ну при чем тут вражеские шпионы? Вы же взрослый человек, офицер, вторую войну топчете! Слышали вы когда-нибудь о шпионах, способных заговорить человека от насильственной смерти?» «Я точно подумал в смятении, не шпион ли он часом, Плату ему подавай. Интересно. Чем же платить офицеру с передка? А он продолжает: Клянусь вам, чем угодно. Со шпионами, как и с немцами, не имею ничего общего. Я свой, для него свой, кивнул он в ту сторону, куда на цепочках ушёл удальцов. А теперь и для вас тоже, если договоримся. Та плата, про которую я говорю, со шпионажем ничего общего не имеет. Снимите шинельку, вам, по-моему, жарко. Разговор у нас долгий.